Глава девятая. Прокисшая тыква. Впереди мелькали голые пятки бегущей девчушки, а я шла в сторону деревеньки и думала о том, как хозяева довели до такого ужаса своё имение. Ребёнок, пусть и в чистом сарафане, но он весь в заплатах. Обуви на ногах нет. Вот иду я по пыльной дороге и понимаю, что первый дождь развезёт тут всё в жижу и грязь. Была бы она ровной, но нет. Колеи очень глубокие, в двух местах даже целые ямы. И никому нет дела. Надо будет у Прошки спросить, кто сможет их засыпать. Появились первые избы, деревянные, некрасивые, без намёка на покраску на почерневших срубах. Все как под копирку. Заборов возле домов не было. Серафима оглянулась, замедлила бег. Из лачуг выходили любопытные дети, вслед за ними женщины, а из нескольких изб вышли даже мужчины, наверное, не успевшие ещё уйти в поле. А может, они в лесу работают или на реке? Мысли роились в голове, и вдруг неожиданно я явственно услышала недоуменное перешёптывание крестьян, будто кто-то прибавил громкости в моей голове. Лучше знать, что о тебе думают твои же крепостные когда ки царапнули шею. Понятно, кто тут хозяйничает, Ну, послушаем. Хотя что они хорошего скажут, так и оказалось. Смотри, Марфа, бедняжку Серафиму к матери ведут. Наверное, вновь пыталась яйца украсть на барской кухне. Два дня подряд ей удавалось, а тут поймали. Неужели на всю корзину позарилась? Тихо запричитал женский голос, а другой ей ответил: Та и так дышит на ладан. Ой, не выдержит её мать позорного столба. Бариня после смерти старого барина совсем распоясалась. Этот старческий голос слышался очень чётко. Наверно, чует, что недолго ей землю топтать, вот и лютует. Слышала, что наш управляющий дохторишке платить не хочет, так тот больше и не приедет. Я чуть повернула голову. У покосившегося домика в улыбках расплылись две скрюченные бабульки. Стоило мне отойти, как те продолжили обсуждение моей персоны. Так она поэтому и побежала к Варвару в лес, хватается за последнюю соломинку. Девчушки, что работают в доме, рассказали, что барыня того умом тронулась, еле выжила после того, как её кобыла потоптала. Поддержала сплетни вторая бабка. А Дашка сказала, что доктор пока вкусности откушивать изволил, обмолвился, что у ней то магия появилась, хмыкнула первая. Ты кому веришь, Болтушкам этим? Какая магия в таком возрасте? И голоса постепенно стихли. Мы прошли мимо кузни, из которой вышел высокий, нет, огромный мужчина. Он держал в руках кувалду, который поигрывал, словно это была тоненькая палочка. Ох, как мне не понравился его взгляд из подлобья. Сплюнув на пол и увидев, что я смотрю в его сторону, кузнец низко поклонился, затем дал зазевавшемуся подмастерью, а может, сыну, подзатыльник, заставив того мне поклониться. Народ голодает, а барыня опять лютовать идет. Кого на этот раз пороть вздумала? Да наверно Фимку и будет. Мать-то её и удары не выдержит. Меня принялись обсуждать детские голоса. Жалко её, совсем малышка. В разговор вклинился третий мальчишка. Повертев головой и не найдя сорванцов взглядом, прибавила Шаг. Выключи звук. Скоро голова начнёт болеть от сладких речей подданных, прошептала я. Стоило моему слуху прийти в норму, как моя персона подверглась наглой атаке. По подолу платья расплывалось оранжевое пятно. Кто-то очень метко запустил в меня прокисшую тыкву. Прохор резко повернулся, а мой глаз искоса уловил, как из корзины вылетели два яйца. Я дёрнулась вперёд, но поймать удалось лишь одно из двух. Прохор, держи себя в руках. Но тот, не слушая меня, вручил мне корзину и кинулся в густые заросли орешника. Вот так я и стояла посреди дороги с разинутым ртом, корзиной яиц и сползающими тыквенными ошмётками на моём платье. Я ошарашенно посмотрела по сторонам, но улица неожиданно опустела. и лишь ещё, собака на полусогнутых подбиралась ко мне поближе. С такой, если что, точно справлюсь, но страх оказался напрасным. Собаку заинтересовала не моя персона, а разбитое яйцо, которое мигом исчезло в её пасти. "Госпожа, госпожа Валери! барыня, так да как же так?" Серафима подбежала и быстро начала стряхивать тыкву с моего подола. Пощидите их не со созлани. Ребенок вновь пустился в слезы. Фима, давай дома поговорим. Понимая, что утешать сейчас ребенка на глазах любопытных деревенских не стоит, взяла ту за руку. Долго еще идти до твоего дома. Нет, она вытерла слезы и тыкнула пальцем вправо. Я ужаснулась. Разве это дом Сараи и те выглядят лучше? На чем он только держится? покосившись до такой степени, что одна стена чуть ли не полностью ушла под землю, а крыша совсем прохудилась. В дверь пришлось заходить, согнувшись и под каким-то неестественным углом. Только бы эта конструкция не обвалилась. Внутри, как ни странно, было чисто, а на стенах наблюдались следы давнишней побелки. Доброго дня, хозяюшка, громко поздоровалась я, ставя корзину на пустой стол. Лежанка за печкой барыня Серафима скрылась за углом. Матушка, к нам госпожа Валерий пришла с подарками. Мама? «Маменька!» Ма! Услышав истеричные нотки в детском голосе, я кинулась за печку вслед за малышкой.